Глава 43. Виола Маскелена сняла свой багаж с карусели в аэропорту Кеннеди, наняла носильщика. Тот погрузил чемоданы на тележку, и она прошла через таможню. Время было за полночь, и осмотр прошел быстро. Усталый таможник задал ей несколько дежурных вопросов, поставил штамп в ее британский паспорт и отпустил. В зоне прибытия собралась небольшая толпа. Виола остановилась, осмотрела толпу, пока не заметила высокого мужчину в сером фланелевом костюме, стоявшего чуть поодаль. Она узнала его тотчас, так велико было сходство с братом, тот же высокий гладкий лоб, орлиный нос и аристократическая манера держаться. Увидев человека, столь сильно похожего на Пендергаста, она почувствовала, как невольно забилось сердце. Впрочем, были и отличия. Он выше и не такой худой. Сложение его, пожалуй, несколько тяжеловато, но черты лица острее, скулы и надбровные дуги более выражены. Все это вместе взятое придавало лицу любопытную асимметрию. У него были рыжеватые волосы и густая, аккуратно постриженная борода. Но самое сильное отличие в глазах — один его глаз зеленовато-карий, а другой сизо-голубой. Она улыбнулась и помахала рукой. Он тоже улыбнулся и вальяжной походкой пошел к ней сжал ее ладонь обеими руками, прохладными и мягкими. — Леди Маскелены, зовите меня Виола. — Виола? Я очарован. Голос, как и у брата, бархатистый, и выговор южный, хотя манера говорить почти такая же небрежная, как и походка. Слова произносились четко, но окончания словно бы обрубались. Все это производило необычайное, почти странное впечатление. — Приятно познакомиться с вами, диагент. «Брат говорил о вас как-то загадочно, но знаю, он ждет вас с нетерпением. Это ваш багаж?» Он щелкнул пальцами, и носильщик кинулся к ним со всех ног. «Отнесите багаж леди к черному линкольну, припаркованному у входа», — сказал ему Диоген. «Багажник открыт». Двадцатидолларовая бумажка появилась в его ладони, словно по волшебству, но носильщик так загляделся на Виолу, что едва ее заметил. Диаген снова повернулся к Виоле, как долетели». «Ужасно! Прошу прощения, что не мог предложить более удобный рейс. Сейчас у брата очень хлопотное время, вы, наверное, знаете, а служащие, устроившие поездку, были не слишком расторопны». «Неважно. Самое главное, я уже здесь. Вы правы. Ну что, пойдем?» Виола оперлась на предложенную руку. Она оказалась удивительно сильной. Мускулы твердые, словно стальные. Полная противоположность мягким небрежным движениям. — Вас ни с кем не спутаешь. — Сразу видно, что вы брат Алоиза, — сказала она, когда они вышли из багажного отделения. — Я рассматриваю это как комплимент. Через вращающиеся двери вышли на улицу. В лицо пахнул холодный воздух, на дорожках блестел свежевыпавший снег. — Бр! сказала Виола и передернула плечами. — Когда я уезжала, на Копрае были благословенные двадцать градусов, а здесь варварство какое-то. — Вы, должно быть... Имели в виду двадцать градусов по Цельсию, — подмигнул ей диаген. — Как я вам завидую. Вы можете жить там круглый год. Мой автомобиль. Он открыл для нее дверь, обошел машину, дождался, когда носильщик закроет багажник, и уселся сам. На самом деле живу я там не круглый год. Обычно в это время я в Луксоре работаю на раскопках в Долине Царей. Но сейчас, в связи с неблагоприятной обстановкой на Среднем Востоке, у меня возникли проблемы. Диаген плавно отъехал от тротуара и влился в поток машин, следовавших к выходу из аэропорта. Египтолог, сказал как интересно. Я и сам провел некоторое время в Египте, был младшим сотрудником в экспедиции фон Херцгарда. Не в той ли, что искали в Сомали алмазные копии царицы Хадшепсут? В той, где Херцгард был найден обезглавленным? В той самой. «Как увлекательно! Мне бы хотелось побольше узнать об этом». «Увлекательно? Вы, пожалуй, употребили точное слово?» «Верно ли, что Херцгард отыскал копий Хатшепсут, после чего его и убили?» hmm. Диагент тихо рассмеялся. «Я в этом сомневаюсь. Вы же знаете, как распространяются подобные слухи. Царица Хадшепсут интересует меня куда больше, чем эти мифические копии». Она — единственная женщина-фараон. Давай о ней сами все знаете. Удивительная женщина. Она предъявила свои права на власть, заявив, что ее мать спала с богом Амоном, как гласит знаменитый текст. Амон увидел царицу, спящую в своих покоях. Приятный аромат, исходивший от него, обнаружил его присутствие, и она пробудилась. Амон предстал перед ней во всем своем божественном великолепии. Царица заплакала от радости при виде его силы и красоты и отдалась ему. Виола была заинтригована. Диагент, похоже, не меньше эрудит, чем его брат. «Расскажите мне, Виола, что за работу вы ведете в долине царей? Мы раскапываем могилы царских песцов». «А сокровища находите? Золото или, что еще лучше, драгоценные камни?» «Нет, их там нет». Разграбили еще в древности, мы ищем таблички с текстами. Что за чудесная профессия, египтология. Похоже, мой брат предпочитает интересных женщин. Сказать по правде, я едва знаю вашего брата. На этой неделе все изменится, не сомневаюсь. С нетерпением жду этого, она чуть смущенно рассмеялась, все еще не верю, что я уже здесь. Моя поездка такой... — Каприз — это загадка, а загадки я люблю. — Алойс тоже. Чувствуется, что вы созданы друг для друга. Виола почувствовала, что краснеет, и быстро переменила тему. — Знаете ли вы, над каким делом он сейчас работает? — Сейчас у него самое трудное дело за всю карьеру. К счастью, оно почти окончено. Сегодня наступит развязка, и он будет свободен. Это дело о серийном убийце, человеке воистину безумном. Тот по разным темным причинам возненавидел Алоиза. Он убивает людей и дразнит брата тем, что он не способен его поймать. Как ужасно. Да, брат вынужден был уйти в подполье. Ему выгодно, чтобы все считали его убитым, а сам он тем временем занимается расследованием. Я тоже думал, что он погиб. Мне сообщил об этом лейтенант Дагоста. Только я знал правду и помог ему после того итальянского приключения, поставил на ноги, спас ему жизнь, если на то пошло. Я рада, что у него такой брат, как вы. У Алоиза мало по-настоящему верных друзей. Он очень старомоден, немного замкнут. Я постарался быть ему не только братом, но и другом, и рад, что он нашел вас. Я очень беспокоился о нем после ужасного несчастного случая с его женой в Танзании. Жена? Танзания. Виоле страшно захотелось расспросить, что же случилось, но она сдержалась и не спросила. А когда-нибудь сам ей расскажет. Виоле сильно было свойственное англичанам нежелание копаться в частной жизни другого человека. Нельзя сказать, что он меня нашел. Мы с ним только-только подружились. Диоген обратил на нее свои странные разноцветные глаза и улыбнулся. «Уверен, что мой брат в вас влюбился». На этот раз Виола страшно покраснела. Ее охватили смешанные чувства, волнение, смущение и стыд за собственную глупость. «Вот еще», — подумала она, — «как он может влюбиться в меня после единственной встречи?» «Мне кажется, что и вы в него влюблены». Виола постаралась беззаботно рассмеяться, но внутри у нее все дрожало — «Не рановато ли для такого вывода?» — с трудом проговорила она. «Хотя мы с Алоизом очень похожи, я, в отличие от него, всегда говорю напрямую. Извините, если я вас смутил». «Ничего страшного». Заснеженная автострада Лонг-Айленда убегала в темноту. Было около часа ночи, и машин на дороге было мало. Снег падал хлопьями, налипая на ветровое стекло. Алоиз всегда был замкнутым. Я никогда не знал, о чем он думает, даже в детстве. Да, похоже, своих чувств он не выдает. Так и есть. Мотивы своих поступков он не открывает. Я, например, всегда считал, что он посвятил себя публичной деятельности, чтобы все позабыли о паршивой овце в роду пендергастов. В самом деле, любопытство Виолы снова было задето. Диоген весело рассмеялся. Да, взять хотя бы нашу двоюродную бабушку, Корнелию. Живет недалеко отсюда, в доме для умалишенных преступников. Любопытство перешло в изумление. Умалишенные преступники? Верно. В каждом семействе имеется своя паршивая овца. Виола подумала о своем прадедушке. Да, согласна. В некоторых семьях их больше одной. Виола кивнула, заметила, что диагент смотрит на нее, и опустила глаза. Думаю... Такие персонажи прибавляют семейству интереса, остроты. Лучше, чтобы ваш прадед был убийцей, чем торговцем. Уникальная точка зрения. Диаген, оказывается не без странностей, но разговаривать с ним интересно. — А у вас в роду были преступники? — спросил Диоген. — Если вы простите мое любопытство. — Спрашивайте, не возражаю. Нет, преступников не было, но у меня был предок... Знаменитый скрипач-виртуоз, он жил в XIX веке, этот человек сошел с ума и замерз в лачуге пастуха в Доломитовых Альпах. — Ну, так и есть. Я был уверен, что у вас имеются достойные внимания предки. — А скучных бухгалтеров или жоров в вашем роду не было? — Во всяком случае, я об этом не слышала. — А вот в нашем роду был жор. Он сильно поспособствовал благосостоянию пендергастов. — В самом деле... Да, он создал шарлатанское снадобье и назвал его эликсиром Изекииля. Продавал его из своей повозки. Виола рассмеялась. Какое странное название для лекарства. Название смешное. Правда, состояло снадобье из смертельной комбинации кокаина, ацетанилида и нескольких довольно опасных растительных алкалоидов. Испробовавшие этого зелья пристрастились к нему. Тысячи людей погибли, в том числе и собственная жена Камива и Жора. Виола уже не смеялась. Ей сделалось не по себе, понимаю. Конечно, никто тогда не знал об опасности такого лекарства, как кокаин. Но нельзя винить в этом Праутца и Эзекииля. Нет, конечно, нет. Они замолчали. Легкий снег продолжал падать, хлопья вылетали из темноты, фары на мгновение освещали их, и снежинки исчезали. «Как думаете, есть такая вещь, как ген преступности?» — спросил Диоген. «Нет», — ответила Виола, — «я считаю, что это нонсенс». «А я иногда задумываюсь. Уж очень много преступников было в нашем роду. Взять хотя бы дядю Антуана, одного из по-настоящему крупных убийц XIX века, убил и замучил почти сотню молодых людей из исправительной колонии». «Какой ужас!» Пробормотала Виола, чувство неловкости усилилось. Диоген весело рассмеялся. Англичане отправляли своих преступников в колонии в Джорджию и Австралию. Они думали, что избавят англосаксонскую расу от криминала, но чем больше преступников они высылали, тем выше становился в стране уровень преступности. Преступление больше зависит от экономики, чем от генетики, заметила Виола. Вы так думаете? Верно. Не хотел бы я родиться бедняком в Англии XIX столетия. Я, впрочем, считаю, что настоящими преступниками были представители высших слоев общества. В руках менее 1% населения находилось 95% земли. А с началом огораживания общинных земель английские лорды могли лишать фермеров их владений. И они бежали в города и либо умирали там с голода, либо становились преступниками. Верно. Пробормотал Виола. Кажется, диаген забыл, что и она происходит из высшего класса. Но здесь, в Америке, все обстояло по-другому. Как вы объясните тот факт, что в некоторых семьях в каждом поколении рождаются люди с преступными наклонностями? Так наследуются голубые глаза и светлые волосы. В каждом поколении рода пендергастов на свет появлялся убийца. После Антуана, дайте-ка вспомнить, был... Комсток Пендергаст, знаменитый гипнотизер, колдун и учитель Гарри Гудини. Он убил своего делового партнера и всю его семью, а затем покончил с собой. Дважды полоснул себя по горлу. Затем... Прошу прощения. Виола поняла, что бессознательно хватается за дверную ручку. О, да, дважды. Первый раз он не слишком углубился, понимаете? Думаю, мысль о медленной смерти... В результате потери крови его не прельстило. Что до меня, то я не стал бы возражать против медленной смерти от обескровливания. Человек при этом словно погружается в сон. К тому же я наслаждался бы видом крови. Ведь у нее такой изысканный цвет. Вам нравится цвет крови, Виола? Что? Виола впадала в панику. Кровь. Ее цвет напоминает рубин. Или наоборот. Я считаю, что лучше этого цвета ничего и быть не может. Некоторые назовут меня эксцентричным, но что есть, то есть. Виола пыталась подавить в себе страх и неуверенность. Теперь они были далеко от города. На них обрушилась черная ночь, и темные окрестности были едва различимы с дороги. — Куда мы едем? — спросила она. — В местечко под названием Спрингс. Очаровательный коттедж на берегу моря. Мы будем там через два часа. — А Алоиста? — Конечно. Ждет вас не дождется. Путешествие оказалось страшной ошибкой. Теперь Виола ясно это видела, в который раз приняла глупое, импульсивное решение. Ее увлекла романтика и чувство облегчения, вызванное известием, что Пиндергас жив. Этого человека она едва знала, а уж его брат... Мысль о том, что ей придется еще два часа провести рядом с ним, показалась ей непереносимой. Виола, услышала она тихий голос, «Прошу прощения, вы хорошо себя чувствуете?» «Да, хорошо. Вы кажетесь встревоженной». Она глубоко вздохнула. «Сказать по правде, Диаген, я предпочла бы переночевать в Нью-Йорке. Я устала больше, чем думала. А с Алоизом увижусь, когда он приедет в город». «О, нет! Он придет в отчаянии!» «Ничего не поделаешь». — Будьте добры, поверните обратно. Прошу прощения за то, что я вдруг передумала, но так будет лучше. Вы были очень добры. Пожалуйста, отвезите меня в Нью-Йорк. Если это то, чего вы хотите, то мне придется ехать до следующего перекрестка, чтобы поменять направление. Она почувствовала облегчение. — Спасибо. Прошу прощения за то, что доставила вам беспокойство. Вскоре показался знак Хэмпстед. Автомобиль замедлил движение, подъехал к указателю и остановился. Других машин не было видно. Виола сидела бессознательно держась за дверную ручку и ждала, что диаген развернется. Но он этого не сделал. А затем она вдруг ощутила странный химический запах. Она быстро повернулась. Что такое? Рука со скомканным платком закрыла ей рот. Одновременно с молниеносной скоростью диаген ухватил ее за шею и прижал к сиденью. Виола была обездвижена, а пахучая ткань заткнула ей рот и нос. Она пыталась дышать, и ей показалось, что перед ней распахнулась дверь, уходящая в темноту. Она падала и падала в черную бездну, пока все не исчезло.